Господа Локх, Монтеске и Ло, как и многие другие писатели, по-видимому, думали, что увеличение массы золота и серебра, явившееся следствием открытия испанской Вест-Индии, было действительной причиной понижения процента в большей части Европы, так как эти металлы, рассуждают они, потеряли свои ценности, то должна была понизиться и ценность пользования любым количеством этих металлов, а, следовательно, и плата за такое пользование. Этот взгляд, по первому впечатлению, кажущийся весьма основательным, был настолько обстоятельно изложен господином Юмом, что подробнее останавливаться на нем нет необходимости. Между тем, ниже следующее короткое и простое рассуждение с очевидностью покажет его ошибочность. Ведь каковы бы ни были причины, понизившие ценность денежного капитала, они непременно должны были понизить и ценность платимых за него процентов, понизить при том совершенно в той же пропорции. Поэтому отношение между стоимостью капитала и стоимостью процентной платы должно было остаться неизменным, хотя бы не изменились нормы процента И наоборот, при изменении этой последней, неизбежно должно было бы измениться и упомянутое отношение. Всякое увеличение количества серебра, пока остается неизменным количество обращающихся при его посредстве товаров, не могло иметь других последствий, кроме уменьшения стоимости этого металла. Повысились бы номинальные цены всех товаров, но реальные цены остались бы без изменения. Без изменений остался бы и капитал страны, хотя для перемещения какой-либо части его из одних рук в другие потребовалось бы большая сумма денег. А раз неизменным остался бы капитал страны, то неизменным осталось бы и соперничество между индивидами, среди которых распределен этот капитал. При таком положении дел осталось бы без изменения и обычное отношение между капиталом и прибылью, а, следовательно, и обычный процент на занятые деньги. Ибо то, что можно платить за занятые деньги, регулируется тем доходом, который может быть получен от пользования этими деньгами. Напротив, всякое увеличение количества товаров, ежегодно обращающихся в стране, при неизменности количества обращающихся денег не только повысила бы ценность последних, но имело бы и многие другие весьма важные последствия. Капитал страны номинально тот же, в действительности возрос бы, он выражался бы в том же количестве монеты, но мог бы распоряжаться большим количеством труда. Проистекающие отсюда возрастание спроса на труд привело бы к возрастанию реальной заработной платы, при кажущемся номинальном ее понижении. Напротив, прибыль на капитал понизилась бы как номинально, так и реально, благодаря возрастанию капитала страны. Соперничество между отдельными капиталами, естественно, усилилось бы. Владельцы этих отдельных капиталов были бы вынуждены довольствоваться меньшей долей продукта того труда, которому их капиталы давали бы занятия. Значительно понизился бы благодаря этому и процент, который всегда колеблется в соответствии с колебаниями уровня прибыли. Несмотря на то, что ценность денег, то есть количество товаров, которые можно приобрести за определенную сумму, значительно возросло бы.